Глава 18 Занятия детского клуба, которые Рита нашла для Коди, проходили в начальной школе «Золотые озера», в нескольких милях от нашего дома. Мы приехали чуть раньше времени и немного посидели в машине. Коди бесстрастно наблюдал. В школе стайками сбегались дети в голубых форменных рубашках на вид его сверстники. Я не мешал. Немного подготовиться полезно нам обоим. Подъехало еще несколько машин. Мальчуганы в голубых рубашках устремились к зданию, предвкушая встречу. Приятное зрелище для человека с сердцем какого-то родителя. Все это очаровало настолько, что он стоял с камерой и снимал потоки вбегающих и выбегающих из школы мальчишек. Мы же с Коди просто сидели и наблюдали. Все одинаковые, — тихонько проговорил Коди. — Только внешне, — ответил я, — ты тоже можешь научиться. Он посмотрел на меня безо всякого выражения. — Как будто форму надеваешь, — пояснил я. — Из-за внешнего сходства тебя будут считать таким же, как они. — Ты тоже так сможешь. «Зачем — Зачем? — спросил он. — Коди, помнишь, мы говорили, как важно казаться обычным человеком? Он кивнул. — А учишься играть, как обычные дети? — Это часть обучения. — А другая часть? — спросил он, впервые выказывая хоть какую-то заинтересованность. Я чувствовал, как он стремится к острой ясности ножа. «Если с этой справишься как следует, перейдем к другой», — пообещал я. На животном я взглянул на мальчика, на холодный блеск голубых детских глаз и понял. Для него возврата нет. Для него одна надежда — долгое и трудное формирование. «Ладно», — сказал я, — «попробуем на животном». Коди окинул меня еще одним долгим взглядом. Потом, согласно, кивнул, и тогда мы вышли из машины и последовали за остальными детьми в столовую. Первые несколько минут мальчишки и одна девочка шумно носились туда-сюда. Мы с Коди тихонько сидели на миниатюрных пластиковых стульчиках за низеньким столиком. Коди бесстрастно наблюдал, как все вокруг шумят, но не предпринимал никаких попыток вступить в игру. «Начнем с этого. Тут я кое-чему могу его научить». Он еще слишком юн для имиджа одинокого волка. Надо активировать его маскировку. — Оди, Мальчик обернулся на мой голос. — Посмотри на остальных детей. Он моргнул и покрутил головой, стараясь охватить взглядом всю комнату. С минуту молча наблюдал, потом опять повернулся ко мне и тихо подтвердил. — Посмотрел. — Видишь, все бегают и веселятся. Все, кроме тебя. — Да. «Так ты будешь выделяться», — объяснил я. «Нужно сделать вид, что тебе здесь весело». «Я не знаю как. Наш ребенок был сегодня непривычно многословен. Учись. Нужно выглядеть, как все, иначе...» «Так-так, мальчик, ты чего такой грустный?» — раздался зычный голос. Массивный, озойливо-дружелюбный мужчина опустился перед нами на корточки. Незнакомец с трудом вмещался в скаутскую форму, удивительно не сочетающуюся с его волосатыми ногами и огромным животом. «Ты же не стесняешься нас!» Он широко и страшно ухмыльнулся. Коди посмотрел на него не мигая, долго-долго, так что улыбка собеседника слегка выцвела. «Нет!» — наконец ответил мальчик. «Что ж, хорошо!» Начальник скаутов выпрямился и отступил на шаг назад. «Он вообще-то не стеснительный», — пояснил я, — «просто сегодня немного устал». Мужчина осклабился в мою сторону, осмотрел меня с головы до ног и протянул руку. «Роджер Дойч, я тут вожатый. Вот пытаюсь со всеми немного познакомиться для начала». Декстер Морган представился я, пожимая ему руку. «А это Коди». Дочь протянул свою лапищу Коди. — Здорово! Рад знакомству! Коди посмотрел на руку, затем на меня. Я кивнул, и мальчик всунул свою ладошку в мясистую лапищу. «Здрасте — Здрасте! — сказал он. — Итак, все не унимался дочь. — Почему ты захотел стать скаутом, Коди? Коди кинул взгляд на меня. Тут весело, мрачно заявил он. «Отлично!» – воскликнул дочь. «У скаутов всегда весело, и серьезные дела мы тоже делаем. Тут-то узнаешь много нового. Вот чему бы ты особенно хотел научиться?» «Резать животных», – ответил Коди, «и я чуть с крошечного стульчика не свалился». «Коди...» «Нет-нет, ничего страшного, мистер Морган», – возразил Дойч. «Мы часто делаем поделки. Начать можно с мыла». а потом перейдем к резьбе по дереву. Он подмигнул Коди. Если вы из-за ножа волнуетесь, мы проследим, чтобы мальчик не порезался. Наверное, невежливо было бы ответить, что я волнуюсь вовсе не за Коди и не за то, что ножом можно порезаться. Этот ребенок уже прекрасно знал, с какого конца браться за нож. И с ранних лет выказывал особый талант попадать точно в цель. Впрочем, я практически не сомневался, что в скаутах Коди не смогут научить вырезать животных так, как ему хочется. По крайней мере, не на начальных уровнях. Поэтому я просто ответил. Обсудим с мамой, ладно? Посмотрим, что она скажет. Дочь широко улыбнулся. Отлично! А пока не тушуйся. Давай скорее вливайся к нам. Он кивнул мне на прощание и принялся созывать свои войска. Коди покачал головой и что-то прошептал. «Что? Вливайся!» — повторил он. «Это просто такое выражение», — объяснил я. Он поднял на меня глаза и заявил. «Дурацкое!» Дочь обошел всю комнату, взывая к тишине и собирая малышей. Пора и Коди начинать вливаться. Или хотя бы ногой пощупать воду. Я встал со стула и протянул руку. «Идем, все получится!» Коди, кажется, сомневался, но все же встал, покосившись на стайку мальчишек, что обступили дойча. Он выпрямился в струнку, сделал глубокий вдох и зашагал к остальным. Я наблюдал. Коди осторожно протиснулся сквозь толпу, отыскал себе место и застыл там, одинокий и очень храбрый. «Не просто будет. Ему и мне». Надо вписаться в компанию, с которой у него нет ничего общего. Волчонок попытается вырастить овечью шкуру и научиться блеять. Но стоит ему лишь раз завыть на луну, игра окончена. А я? Мне оставалось только наблюдать и, может быть, иногда подсказывать. Я сам прошел сходный этап и до сих пор не забыл ужасную боль осознания. Что все это для остальных не для меня, что я никогда не прочувствую такие вещи, как веселье, дружба, ощущение причастности. Я помнил кошмарную неуклюжесть своих первых попыток заговорить с другими. Легко, естественно, уместно, с правильно изображенными эмоциями. Мелочь умение смеяться, а получается неуместно, нелогично. Оде предстоит пройти через постыдное осознание того, что он иной, и никогда не будет, как все остальные, а затем научиться изображать обратное. А ведь это только начало, первый легкий шаг по пути Гарри. Затем все будет усложняться, запутываться, делаться болезненнее по мере встраивания, вбивания себя в придуманную жизнь. Сплошная фальшь от и до. Лишь краткие, желанные и, ах, какие редкие мгновения, острейшие, словно лезвие реальности. Я собирался передать все это Коде, маленькому растерянному созданию, ребенку, застывшему рядом с другими детьми и напряженно высматривающему хоть какой-то намек на свою причастность к этим другим. Причастность, которой никогда не случится. Есть ли у меня право толкать его в эту мучительную мясорубку, лишь потому, что я сам прошел через то же самое. Если на чистоту, в последнее время мне это не слишком-то помогало. Путь Гарри, некогда ясный, чистый и умный, внезапно вывел не туда. Дебора, единственный в целом мире, способный понять меня человек, сомневалась, что это правильно. Сомневалась даже в том, что это правда. И вот теперь сестра лежит в реанимации, а я ношусь по городу и режу невиновных. Неужели я хочу того же для Коди? Я наблюдал, как мальчишка принимает присягу, но ответов на свои вопросы в тексте клятвы не услышал. В итоге, после встречи скаутов, домой приплелся чрезвычайно задумчивый Декстер, за которым последовал растерянный и несколько обиженный Коди. Рита встречала нас в дверях. — Как прошло? — спросила она у Коди. — Нормально. — Нормально, — ответил он, хотя на лице его было написано совсем другое. — Все хорошо, — поддержал я чуть более убедительно. — А будет еще лучше. Без вариантов. Тихо буркнул Коди. Рита переводила взгляд с него на меня и обратно. — Я не думаю. Ты... «Коди, ты пойдешь еще?» Коди оглянулся на меня, в глазах его сверкнуло маленькое острое лезвие. «Пойду», — пообещал он матери. «Замечательно!» — с облегчением воскликнула Рита. «Ведь правда это? Я же знала, что пойдешь, я знала!» «Наверняка пойдет», — поддержал я. В кармане зачирикал мобильник. «Да?» «Она очнулась», — уведомил меня Часки. И заговорила. Сейчас приеду.